Глава тридцать пятая «Скиф!» – окликнул я его. «Мы можем поговорить!» Остановившись, он всмотрелся в мое лицо и, видимо, узнал. Коротким кивком поприветствовал, после чего спросил. «Что-то срочное?» «Да как сказать?» – посмотрел я на настороживших уши людей, заинтересовавшихся нашим разговором. «Добро, минута есть!» – посмотрев туда же, куда и я, он махнул рукой чуть в сторону. «Отойдем, там поговорим!» Ольга Честер, не услышав с моей стороны, что я один на один со Скифом хочу пообщаться, направилась следом за нами. «Говори, тут нас никто не услышит!» Я на мига замер, оглянулся по сторонам. Действительно, рядом никого. Никто наш разговор не услышит. Поняв, что пауза слишком затягивается, я решил не мудрить, а разговаривать прямо. "Ты мне скажи, вы же, я так понял, ничего нового не придумали, атака утром, как и предложил Кабан?" От прозвучавшего вопроса у скифа брови в удивлении вверх полезли. "Я это к чему?" Я понял, что отвечать он не собирается, у него только холодности во взгляде прибавилось. Да и Честер на меня подозрительно смотреть начала, так что я торопливо продолжил. Я умею очень хорошо маскироваться, не раз мне мой дар жизнь спасал, очень хорошо. «Хочешь попробовать пробраться в деревню?» Скиф сразу въехал, к чему мой предыдущий вопрос был. Холодности в его взгляде поубавилось. Теперь командир больше задумчиво на меня смотрел. «Да», – кивком подтвердил я правильность его догадки и кинул взгляд на Честер. «Вот у кого подозрительности не убавилось. Наоборот, кажись, еще больше стало. Прожечь меня готово своими гляделками». «Я против», – тут же проговорила она, стоило скифу на нее посмотреть. Если его заметят, то там переполох случится, насторожим их, и утром неожиданной атаки у нас не получится, а если в плен попадет? Договаривать она не стала, но и так понятно, что все их планы неприятелю известны окажутся. Спасибо, хоть и в недоверие не обвинила, видимо, поняла наконец, где Шахин Шаха, где я. Мне просто смысла не было никакого их предавать. «Даже если и так, то хуже уже не будет». Они после костета с вьюном и так насторожены. Но а утром прилетевшие мины всех разбудят, так что ночью переполох или утром разницы никакой. Все так же задумчиво рассматривая меня, не согласился с ней Скиф. «Ты как?» – снова обратился он ко мне. «Если тебя попалят, оторваться сумеешь? Плен – это и твоя смерть, и наш провал». «Это понимаешь?» «Понимаю», – кивнул я вроде и уверенно, но холодком кожу обдала, как только я вспомнил, как с пленными-то поступает. «И странно, но это воспоминание мне наоборот решимости прибавило. В плен я не попаду, это железно». «Теперь уже полностью уверенно», – ответил я Скифу. «Не раз пытались взять». Опыт ускользать это блавы у меня имеется, но я постараюсь, чтоб меня не попалили. «Убивать, я так понимаю, рука у тебя не дрогнет в самый ответственный момент?» Скиф мимолетом бросил взгляд мне за плечо, где рукоятка дикаря еле выглядывала. «Если получится, то с сенсором без моральных терзаний разберешься. За это не волнуйся». Чуть кривовато усмехнулся я, тоже опыт имеется. «Понятно», – коротко ответил Скиф, снова задумавшись. Долго думать ему не дала Честер. «Ты чего молчишь?» – скинув бровь с хорошо видимым вопросом во взгляде, посмотрела она на него. «Ведь приняла уже решение». «Хоть и не верю, что получится, но даже такой мизерный шанс – это шанс. Другого плана у нас все равно нет», – ответил Скиф и ей, и на мой первый вопрос. «Можно попробовать, только сначала вот что». Он вызвал беса, кабана и гризли по рации. Когда те подошли, Скиф им быстренько пересказал мое предложение, свои и Честер мысли на этот счет. Ну, а я себя неуютно почувствовал под изучающе задумчивыми взглядами здравяков, которым чуть не в пупок дышал. Костет и Вьон тоже не дураки в маскировке, но их попалили. Выслушав командира, неуверенно пожал могучими плечами кабан. Да и Честер права, поднимется переполох, шехин шах может перестраховаться и сразу сдернуть. «Вообще шансов завалить его не будет». «Их и так мало», – не согласился с ним Скиф. «Сам же знаешь, он всегда, даже из уроди безнадежных ситуаций, умудряется выпутаться. Не отним мы на него охотимся, а ему хоть бы хны живет и здравствует». «Да что спорить», – пророкотал вот голосище над моей головой гризли. «Как тебя?» «Нафаня», – подсказал ему Честер. «На Фаня», – повторил за ней гризли, – «отойди чуть в сторону, и как ты там умеешь, маскируйся, прячься, а без с кабаном попробует тебя учуять, от этого и отталкиваться будем». С этим все согласились, так что я отошел на десять метров от них и за кустом на дым распался, после чего к демону еще и полноценного хамелеона добавил. Вспомнив былые времена, когда от броненосцев драпал, я выложился по полной. но ну что?» – донесся для меня голос Скифа. «Исчез», – отозвался бес, – «не вижу его совсем». «И я его не чувствую», – подтвердил слова беса Кабан. «Но я и Костета с Вьюном не чувствую, так что это не показатель». «Да нет, показатель». Возразил ему Гризли, пацан не обманул, прятаться умеет, так что считаю риск оправданным, если у него получится тихонько сенсора завалить, сами все понимаете. Пока не разговаривали, я дымом у земли переместился на 15 метров в сторону за другой куст и уже там материализовался, сбросив с себя хамелеона. «Опа!» Тут же отозвался кабан, переведя взгляд в мою сторону. «Ага», — согласился с ним Скиф, увидев меня совсем из других кустов выходящим. «Работаем». И работа закипела. Людей пока тревожить не стали. Хоть те люди и сами встревожились, увидев наши непонятные им разговоры, Так что народ подтянулся, пытая тихонько Кэтрин и проснувшихся Яну с Махой, сейчас стоявших рядом с ней. Там же и Машух со своей группой обнаружился. Короче, переполох во народ пошел. Люди поняли, что что-то назревает. Начали меня инструктировать, где по разведданным шахин-шаха с ним и сенсор находятся, в каком доме они расположились. Как мне действовать? Сначала мимо деревни пройти, но в радиусе действия сенсора. Если попалят, то в отрыв уходить. Разные варианты проработали. В какую сторону текать и как желательно дать знать, что спалился и куда бегу, чтобы наш народ сумел по сторонам рассосаться, и их бы даже с помощью сенсора не обнаружили. и Если же у меня все получится... Удачи! Я чуть носом в землю не воткнулся от дружеского напутствия ладонью гризли по плечу. скет Кэт, Яной, Махой и Машухом я раньше попрощался, пока собирался. Прежде чем выдвигаться, я от лишнего груза избавился, им его на сохранение отдал, а также эликсира зарядил. Мало ли, выложусь на полную, а наркоты много не попьешь, так что пригодится. Махнув всем на прощание рукой, я двинулся в нужную сторону. Народ же за спиной тоже зашевелился, расползаясь на заданные позиции, готовый реагировать на любые ситуации. Луна светила видимость была почти как днем, так что с направлением движения никаких проблем не возникло. Скользя к деревушке демоном под хамелеоном, я никакого ажиотажа до сих пор не наблюдал. Повезло или не повезло, об этом я старался даже не думать. Пока тихо и хорошо. Радует уже то, что пока я мимо деревни двигался, никто на меня засады не устраивал. Вот и сейчас. Вон он, нужный мне двухэтажный деревенский домик. в котором любители с живых людей кожу сдирать обитает вместе с сенсором который не дает этого ни люди завалить не радоваться мысленно одернул я сам себя как я не старался быть спокойным а сердце довольно постукивало. до сих пор меня не заметили чтобы окончательно успокоиться я замер нельзя радоваться Может, меня как раз и в доме и ждут, чтобы я весь из себя такой самодовольный в засаду забрался. Так что я замер, чтобы успокоиться и осмотреться, ну и порадоваться немного по другой причине. До меня недавно дошло, что я намного сильнее себя прошлого стал. Раньше, когда бегал от броненосцев, ведомых Копычем, я чуть не сдыхал от долгого использования хамелеона. А сейчас и километра три уже намотал на полную и без перерыва дары, используя, а оттока сил даже не замечаю. И вот это действительно радует. Очень и очень сильно радует. Не знаю, получится с сенсором разобраться или нет, но уже не зря вызвался. Полезно знать пределы своих сил, а ведь я их еще даже не узнал». Но этим в обязательном порядке займусь попозже. Тут закончим, вернусь в береговой и уйду на самостоятельную прогулку, найду относительно безопасное, безлюдное место и вот там уже узнаю все свои пределы. А пока, если не ошибся, то именно это и есть деревенский домик Шахиншаха. Деревня явно не русская, домики аккуратные, многие двухэтажные, заборов ограждающих участки совсем нет, ну и дома. Никаких улиц, некоторые участки соприкасаются, другие в стороне друг от друга находятся, короче, строились где кому удобнее. Нужный мне дом из красного кирпича и под бортового цвета крышей стоял чуть на особицу. почти у оврага с бегущей по нему мелкой речкой. Ошибиться трудно, и мне пора было этот домик навестить, так как ничего подозрительного я так и не заметил. Пока сюда добирался, видел патрули, как и секреты, но мимо них удалось проскочить. Тут же тишь и благодать, вообще никого не видно. Пора, поторопил я сам себя. А то заметил, что менжеваться начинаю. Чем больше времени проходит, тем мне страшнее становится. Сразу в дом я не полез. Решил еще раз его по кругу обойти. Изменений никаких не заметил. Тихо, спокойно, возле входа стоит немалых размеров машина. Я такой раньше ни разу не видел. Но это только подтверждает, шехен шахт там или нет. но в доме в любом случае обитатели есть. Бойся, не бойся, а дела делать надо. Я окончательно решил содействовать. Времени и так немало прошло. Давно уже за полночь перевалило, а мне желательно до рассвета управиться, так как я прекрасно помню, как только начнет светать, на эту сонную деревушку полетят мины, Я скользнул невидимым дымным облаком за угол дома. Тут терраса находилась, крышей которой балкон служит. Строили люди, которые думали тут скрытыми от глаз остальной деревни отдыхать, да видами не столь далекого леса наслаждаться. Но попали в улей. Обернувшись дымом вокруг столба, я принялся на балкон взбираться. Но стоило мне только до него добраться, и обнаружилось, что балкон не пустовал. Раньше я этого не заметил, так как свет луны сюда не попадал, и там было темно. Да и сидели люди в глубоких креслах у стены дома, не особо высовываясь. Мужик с лысой и круглой, как яйцо головой, дрых в одном кресле, держа на коленях оружие, очень уж похожее на шепот улья, которым Машухи многие в отряде Скифа вооружены. Во втором... Во втором кресле сидела девушка. У нее даже в темноте видны были подбитый глаз и разбитые губы. И вот эта девушка... Не понял, она что меня видит? Как только я осознал это, так в шоке и замер. Девушка же глядела на меня. Хоть это и было нереально, мне так казалось, но явно не для нее. Сейчас она все так же, не сводя с меня взгляда, медленно сползла с кресла, опустилась на колени и склонилась, уперлась лбом в пол, вытянув в мою сторону руки, да так и замерла. Только теперь до меня дошло, что она не только избита, но еще и на цепь посажена, что к ошейнику на шее крепилось. Другой конец у мужика находился, крепился наручником к руке. Ее действия не остались незамеченными. Мужик дернулся, резко просыпаясь, быстро по сторонам осмотрелся, а потом замер с удивлением, смотря на распростертую на полу девушку. Что-то у нее спросил. Языка этого я не знаю, но по интонации понял. Не получив ответа, мужик снова по сторонам осмотрелся и снова принял Сайю теребить, дернув цепью. «Вот я тупарь!» Шок прошел, и только теперь мне стало понятно, что сенсора я все же нашел, для которой и мой демон с хамелеоном не препятствие». Видит она меня, как и всех других невидимок. Только вот почему она меня не сдала и меня еще не гоняют? Всем вопросом вопрос. Ответ на него я надеялся получить позже. Незамеченный мужиком я проскользнул на балкон и материализовался с дикарем в руках и сразу же пустил его в дело, обрушив на лысую голову охранника. «Чёрт!» дикаряя я оставил в башке у него торчать. Не выходя из ускорения, успел подхватить шёпот до того, как он у мужика из рук выскользнул. А вот самого мужика удержать я не смог. Он хоть ростом и с меня, но в ширину в нём трое таких нафань будет, так что... Из-под упавшего охранника раздался писк придавленной им девчонки. Отставив шепот к стене, я подхватил мужика и пусть и с трудом, но все же приподнял и сдвинул в сторону, освобождая девушку, после чего быстренько вытащил из головы охранника дикаря и замер, не зная, что дальше делать. Скифа я, похоже, обманул, когда сказал, что без всяких моральных терзаний сенсора замочу. В самый ответственный момент рука все же не поднялась. Смотря на затылок этого самого сенсора, я просто не знал, что делать, но припечатать ее дикарем. Даже дикарь на это не согласен был, и у меня рука не поднималась. Убедившись, что никто не спешит на поднятый, пусть и не громкий, но все же шум, я присел на колено возле нее и шепотом спросил «Эй, ты кто такая?» а в ответ Тишина. Девушка даже не пошевелилась. «Эй!» – чуть тряхнул я ее за руку. «Ты слышишь? Понимаешь меня?» Как только я до нее дотронулся, то почувствовал, как она вздрогнула. Хоть какой-то эффект. А чуть погодя понял, что я большего добился. Она пошевелилась, неуверенно и очень медленно приподняла голову, и первым делом задержала взгляд на трупе охранника, что рядом с ней валялся с дырой в голове, пачкая полкровью. «Не убивай меня, Ифрит!» Когда она с трупа на меня взгляд перевела, и я даже в темноте заметил, как у нее блестят глаза от еле сдерживаемых слез. Только потом до меня дошло, что именно она сказала. Там оказался такой акцент, что я с трудом разобрал ее слова. Но пусть на плохом, но она все же на русском говорит. Можно будет хоть как-то объясниться. Не собираюсь я тебя убивать. Ты кто? Я Санта. Сенсор. По глазам видно, что она не поняла моего вопроса. В голове покатала его туда-сюда и, видимо, все же дотункала, о чем я спрашиваю. «Ес!» – кивнула она. «Сенсор?» «Доэс, мистер и Фрид, спик инглиш?» Теперь уже я завис, переваривая, что она сказала. «Да, сенсор, это я разобрал. А чуть погодя дошло, и о чем она спрашивает. Уже мистер и спик инглиш тоже нетрудно разобрать». «Нет, по-английски не говорю». Я мотнул отрицательно головой. «Ты почему на цепи сидишь?» Ответить Санта не успела. отшатнулась от меня, а ее глаза даже подбиты расширились. «Шахин шах!» – прошептала она дрожащим, полным ужаса голосом, смотря мне за спину. Тут же я действовал рефлекторно. Мгновенно демона призвал и на дым распался, и только потом назад посмотрел. «Там никого!» – перевел взгляд на Санту. А оно все так же в ужасе на дверь смотрит. да еще и, видимо, не соображая, что делает, отползти пытается. Теперь уже до меня дошло, что происходит. Демона я хамелеоном замаскировал, быстренько переместился на другую сторону двери и там замер, приготовился шахиншаха встречать. Долго ждать не пришлось. Не успел я замереть, как дверь распахнулась и в проеме тут же нарисовался невысокий тип в чалме, Шимаги, арафатки, короче, с тряпкой на голове. «Ну уже входи давай!» Приготовился я и его дикарём огреть. Но шахин -Шах, если это он, входить не стал. Замер в проёме двери, окинул взглядом балкон, увидел труп охранника и, что меня удивило, повёл носом, принюхиваясь, и тут же резко вытянул перед собой руку с которой сорвалась короткая вспышка. Не такая глазовыжигающая, как у Яны Зари, я бы даже сказал, совсем никакая, с трудом увиденная. Но каков эффект? Демон мой панически смылся. Я же свалился на пол, матерясь свой весь голос и стараясь не заорать от боли. Такое ощущение, будто все тело разом кипятком ошпарили. Да еще и спиной приложился об снова оказавшийся в чехле топор. «Сука! Как же больно!» «Рюзки!» Сквозь слезы я увидел, как надо мной склонилась морда Шахиншаха, а за его спиной еще парочка людей нарисовалась. «Плизлак!» Акцент был такой, что я с трудом понимал, что мужик там лопочет. Да и не до того мне было. раз не убили сразу самоуверенного идиота на фаню то есть еще шанс побрыкаться ведь я не хочу на кол присесть перед этим коже лишившись я на полную целителя задействовал благо он вполне нормально отозвался нединка как же я вас ненавижу плюнул он мне в лицо лезете и лезете но ничего «Я теперь чувствую, как вы смердите, от меня не спрячетесь. И Аллах дал мне оружие выжигать ваш смрад. Ты зря сюда заявился, русский. В машину его мы уезжаем», – скомандовал он парочке, стоявшей за его спиной. Или у шахин акцент пропал, или я просто к нему приноровился, но последние его слова стал вполне нормально понимать. Ещё удивился, какого он по-русски со своими общается. «Поледала?» Потерял он ко мне всякие интересы, повернулся к Санте. Это было последнее слово на русском. Видимо, до него тоже дошло, что он через Чуру влёкся, не на том языке болтая. Последовала команда уже на другом, на котором и уже мёртвый охранник разговаривал. Так что теперь Шахин-Шаха поняли. Ко мне сразу парочка его сопровождающая кинулась, подхватили под руки и с балкона прочь потянули. Шахин-шам же остался что-то, выговаривая Санти. «Демон, сука!» – орал я мысленно, пересчитывая ступеньки волочившимися ногами. «Помогать им себя тащить я не собирался», – изображал полутруп С балкона в спальню попали, миновав которую, меня потащили по лестнице на первый этаж. Что удивило, освещенный первый этаж, окна были плотно занавешены, а на стенах висели какие-то, видимо, аккумуляторные светильники, так что видимость была хорошая, и она не радовала. Внизу еще один мужик находился, страшный внешне, «Бородатый, натуральный террорист, как их по показывали, он как раз что-то спрашивал у моих носильщиков. И сколько здесь еще народу может быть? Скоро узнаю, если демон не отзовется». «Ты мой родной!» Демон пусть и нехотя, но отозвался, и я его почувствовал. «Видимо, я сильнее шахиншаха прокачан». Но это и понятно, раз Аллах ему только недавно дал оружие против невидимых призраков и, как оказалось, против демона тоже, сильно развить его Шахин-Шах просто не успел. На обычного человека, может, этого и хватит, но вот я, как девчонки говорят, читер, ведь мои дары с помощью белого жемчуга мышцу качали, так что Шахин-Шах сглупил, оставляя меня в живых. Дар он мой не смог выжечь, а ведь, судя по поведению, уверен был в обратном. Мы как раз на середине лестничного пролета были, когда я полностью демона подчинил и смог его задействовать. Вывернулся из рук носильщиков, просто распадаясь на дым. Эта парочка, как раз что-то отвечающее мужику внизу, как и тот, впрочем, тоже... Замерли в ошеломлении, круглыми глазами смотря на меня. Видимо, таких способностей они еще не встречали, наблюдая за дымом черно-красного цвета, как раз под мое настроение. Этим ступором я и воспользовался по полной. Поднялся вверх по лестнице и там материализовался уже со зверобоем в руках, направленным в нужную сторону. Секундное дело – нажать на молнию и выстрелить почти в упор в одного своего носильщика. Второй падла сумел увернуться от следующего выстрела, видимо, отошел от шока. Но куда ему деться с лестницы? Как он не пытался туда-сюда метаться, но я вошел в ускорение, и когда до второго носильщика дошло перевалиться через перила, в этот момент я его и подловил. зверовой негромко обхекнул вгоняя пулю ему в бок радоваться удачному выстрелу было некогда пока я выцеливал второго насильщика мужик внизу успел крематься и даже автомат скинуть так что мне пришлось падать на спину одновременно распадаясь на дым которые тут же принялись дрявить пули выпущенные из практически безученно стреляющего автомата Мужик опытный попался, не нарасплав ствола, стрелял короткими очередями на два-три патрона, не давая мне материализоваться и при этом что-то гортанно выкрикивал, то ли ругается, зовет кого-то. Мысль прошила меня, как молнией. Если сейчас кто-то заявится еще, и они меня вот так держать будут, то останется только убраться во свояси Шахин-шах смоется, вся банда переполошится. «Хера он у меня смоется!» Я разозлился не на шутку и дымным облаком бросился вниз. У мужика как раз патроны в магазине кончились, и этот бородач... Ох, я и удивился, по девчоночи взвизнул и бросился прочь из комнаты. удивился то я удивился но не воспользоваться такой возможностью было просто грешно отозвал демона и я тут же максимально ускорился прыгнул к мужику вплотную и сразу же опустил дикаря ему на голову после чего метнулся обратно к лестнице там взял с трупа первого носильщика шепот улья Теперь при свете я окончательно убедился, что это то же самое оружие, что и у Скифа с Машухом. Но это я так мимолетно отметил. Схватил ствол, снял его с предохранителя, передернул затвор, еле успев поймать вылетевший патрон, чтобы не шуметь, и замер. Мужику на выручку никто не приперся. И Шахин Шахни объявился, из-за которого я демона и побоялся сейчас призвать, чтоб зверобоем вооружиться. Думал, тот шкуродер сейчас появится, и при виде меня такого дымного, красивого, снова своим светом шандарахнет, только уже посильнее. Но нет, никто не появился. Или не услышали, или уже пятки все смазали. «Это будет плохо, если шахин -шах смоется. После этого на глаза своими лучше не показываться, совесть не позволит. Стыдно-то как! И так кожа краснотой отдавала после обжигающего света, а теперь я еще и от волнения покраснел. Нужно идти проверять». Посматривая на выход из дома, я направился вверх по лестнице, на полную задействовав хамелеона. Если что, то хоть сразу не определяться, куда и в кого стрелять, дадут мне шанс. И немалый, мозги тоже работали в ускорении, при я готов был в любой момент попрыгать. Вот падла! Я тут крадусь, в любой момент подляну ожидаю. а Шахин-Шах решил в Оттелло поиграть. Душит Санту! у Утуй уже лицо посинело, глаза чуть из орбит не вываливаются, а этот нюхач ей на ухо что-то шепчет и душит, душит! Тут даже прыгать не пришлось. Я как только увидел это дело, сделал два шага и с огромным удовольствием опустил приклад шепота гаду на затылок. не держивался боялся, что намотанная на голову тряпка смягчит удар так, что получилось от души. Я откинул его в сторону от невезучего сенсора, то душит ее, то ей по лицу прилетает, то трупы на нее падают. Затем убедился, что шахин Шак жив, я не убил его, а всего лишь вырубил, и даже не знаю, жалеть или радоваться этому. Ещё раз кинул на него взгляд, я решил сначала с Санте помочь. «Ты как жива?» Я взялся за её горло и, массируя, целителя задействовал, чтобы отёк снять. «Что?» Наклонился к ней пониже, чтобы понять, что она там пытается сказать. «Сходи!» «Что?» Я ведь непрерывно то на шахин смотрел, то на вход на балкон, и никого не было. Забыл, что сам невидимкой могу становиться, вот и поплатился за это. Видимо, тот бородач все же кого-то дозвался, после чего этот невидимый за мной крался, не показываясь на глаза и дожидаясь удобного момента. Спина полыхнула огнем, отчего я выгнулся вперед, вскидывая голову, а дальше больше. Наверное, от испуга я призвал демона». Так что нож нацеленный в горло лишь дым рассек. И вот тут меня просто невероятное зло взяло. Благо в дымном состоянии я боли не чувствовал. Да сколько же это будет продолжаться? Аж паривают, плюют в лицо, стреляют, теперь еще и режут. Дым из белого стал кроваво-красным. Бешенством меня накрыло с головой. Проявившийся мужик с кривым кинжалом в руках отшатнулся от меня демона, но не испугался, а чуть согнул ноги и нацелился сражаться. Зато я сражаться не собирался, материализовался и чуть не сдох. В руках у меня помимо родного зверобоя еще и почему-то нерастворенный демоном шепот улья оказался. который я ранее из рук не выпустил. Вот в чем мне повезло, не только я удивился, но и мужик глаза вытаращил на два нацеленных в его сторону ствола, которыми я жонглировать принялся и в итоге оба выронил. И тут же снова демона призвал, уходя от чуть запоздалого выпада кинжалом. «Достало!» — рыкнул я мысленно. Мужик как раз опять отшатнулся на глазах, исчезая, а я же злой как черт, материализовался теперь же с дикарем в руках, задействовал ускорение и, нацеленный в предполагаемую грудь топор, срезал макушку бывшему невидимке, что, став невидимым, попытался пригнуться и пропустить дикаря над собой. — Еще есть кто рядом? — убедившись, что больше никто на меня не нападает, спросил я у Санты. Отвидеть она не смогла, но головой всё же мотнула отрицательно, тут же скривившись. Больно. «Ты же далеко видишь», — снова обратился я к ней, брясь со сразу же навалившейся, стоя слынуть адреналину, болью в порезанной спине. «Что вокруг происходит? Тревога поднялась. Сюда идёт ещё кто?» Я старался спрашивать коротко понятными словами, но на все мои вопросы она... все так же, кривясь от боли в шее, отрицательно мотала головой. «Тихо!» – сумела вытолкнуть она из себя окончательно успокоившее меня слово. «Потерпи немного, сейчас это тело спеленаю!» – кивнул я на бессознательную тушку шахеншаха и помогу тебе. «Что?» «Ключ!» – повторила она более внятно и похлопала себя по груди. «Ага, понял!» Тут же я полез в указанный карман на груди у Шахиншаха за ключом где и нашел небольшую связку. Так, это похоже от наручника, а вот этот от твоего ошейника. Я нашел нужный и сразу же освободил ее шею от ненавистного украшения. Санта, несмотря на боль в горле, беззвучно заплакала, содрогаясь всем телом. И я ее понимаю. У самого, когда от подобного же украшения избавился, тоже радости полные штаны было, но праздновать сейчас некогда. Все так же тихо вокруг, потормошил я ее, привлекая к себе внимание и задавая очень сильно волнующий меня вопрос. Я просто не верил, что нас никто не услышал, ведь и стрельба, пусть и приглушенная оглушителями, и крики были – Но Санта снова отрицательно шевельнула головой. «Тихо!» «Но раз тихо, то шахин шаха и вправду спеленаю, хотя на миг и возникла идея не мучиться, а просто прирезать его. Но раз у меня все получилось, то лучше уж я Скифа и его людей порадую, пусть сами со своим кровником разбираются». Прежде чем браться за это дело, я снял с пояса флягу и от души эликсиром напился, после чего протянул ее санти Полегчало, боль в спине я сумел купировать, а кровь остановить, так что уже не столь скованно взялся за Жакеншаха и срезал с него всю одежду, подхватил его голую тушку и с балкона в комнату перетащил. Там же положил на ковер и замотал в него. Теперь, даже если неожиданно очнется, то не вскочит и не заорет, тревогу поднимая. Пусть попробует из ковра поорать. Я присел на кровать. Рядом приземлилась Санта, принесшая с собой зверобое и шепот улья. Последний, взглянул на меня вопросительно, она себе оставила, как и флягу с эликсиром не спешила отдавать. Пила маленькими глоточками – Часто прикладываясь к ней, ну а шепот, так она с такой силой его сжала в руке, что было понятно, живой не отдаст и снова ошейник на себя надеть не позволит. Я кивнул ей одобрительно. «Скиф, ответь на Фанни, прием!» Проговорил я в чудом уцелевшую рацию, вставив в ухо наушник, который выпал оттуда во время моих скачек. «Скиф, ответь на Фанни, прием!» «Скиф на связи». Наконец-то отозвался он. «Прием!» «Свет погас, соседи крепко спят», произнес я условленную фразу. «Прием!» Это значит, что сенсора я обезвредил, при этом шум не поднял. Если бы у меня не получилось, а вдобавок еще и в плен бы попал, то сказал бы все другими словами, подавая сигнал, что работаю под принуждением». Но у меня всё получилось, пусть и немного по-другому и во многом по-глупому. Но ведь получилось. И в этот раз Скиф не сразу ответил, видимо, поверить не мог. «Мы выдвигаемся», – наконец отозвался он. «Но начнём работать через два часа, как рассветёт. Ты спрячься где-нибудь, чтобы не прилетело, приём». «Понял всё, прячусь». И Скиф... Не удержался я. «Я тут долгожданный подарок тебе приготовил. Как придешь, заберешь. Прием!» В этот раз пауза была еще больше. «Это то, о чем я думаю. Прием!» «Не знаю, о чем ты думаешь, но да, это он. Прием!» «Мы идем. Конец связи!» «Вот такие дела!» Повернулся я к внимательно слушающей мои переговоры с Анти. «Нам лучше на первый этаж спуститься, там безопасней будет». Она с готовностью вскочила, торопливо закрутила флягу и отдала её мне. Закинула себе за спину шёпот и даже попыталась схватиться за ковёр с шахин-шахом. «Эй-эй, успокойся, я сам!» Усмехнулся я её энтузиазму, вешая флягу на пояс. «Ты лучше вокруг посматривай и предупреждай, если вдруг кто к нам направится». Санта на миг замерла, переваривая мои слова, потом осторожно кивнула, прошептав «Тихо вокруг!» «Вот и хорошо!» Я вручил ей зверобоя, сам ковер со стороны головы подхватил и потащил его на первый этаж, а потом и в пристроенный к дому гараж, в котором неожиданно обнаружился красный пикап «Тойота». За этим пикапом я и решил схорониться. Только сначала метнулся в дом снял и выключил все светильники, ну а немного подлечил на свою голову горло санти снова вручил ей флягу с эликсиром, после чего взялся за себя. Убедившись в том числе и руками, что шея уже почти не болит, Санта всем телом повернулась ко мне. «Господин Ифрит позволит Санте задать вопрос». «Я не Ифрит, и тем более не господин», усмехнулся данному ею прозвищу. «Меня Нафаней зовут». «Что есть Нафаней?» По слогам произнесла она мое имя, как будто пробуя его на вкус. «Что значит?» «Нафаня», — поправил я ее, — это... Я замер на миг. Как бы ей понятнее объяснить. Это сказочный дух дома, обитающий в русских селениях. «Дух?» — уточнила она. «Дух». «Ифрит!» – кивнула она сама себе, убеждаясь, что не ошиблась на мой счет. «Пусть будет Ифрит!» – не стал я спорить, снова пытаясь на спине сосредоточиться, чтобы быстрее ее вылечить. «Господин Ифрит!» «Блин!» «Скажет, что он собирается делать с Сантой!»